Диккель Тарк. Осеннее, пятнадцать. Флориан Келлерой. Утро субботы встречало опостылившим солнцем. Его лучи проникали сквозь узкую щель между занавесками и жгли кожу. Потянувшись, я поглядела на часы. Прекрасно. Одиннадцать утра. Лениво накинув пеньюар, отправилась в душ. Дом был пуст, Фрэнки отсутствовал. Надеюсь, он внял мне и теперь проявит усердие на тренировках. Постояв под прохладной водой, я выпила чай и теперь размышляла, чем бы заняться. Не терпелось вызвать Бланш и расспросить, как прошёл вечер, но нет. Я графини Келлерой и выше этого. К тому же, по утрам в выходные моя подруга занята кулинарным творчеством и принимает целителей. Не стоит отвлекать. Не лучше ли пройтись по магазинам? Я придирчиво оглядела гостиную. шкафчики, зеркала и коллекцию статуэток. Накануне приходила уборщица и как всегда справилась со своими обязанностями идеально. Ни пылинки. Вот только фамильный меч, недавно сквернённый Френком, работница не посмела бы прикасаться к оружию, запрет прописывался в контракте. С помощью бытового заклинания я опустила клинок на полку камина, взяла эфес, достав платок С великой осторожностью протерла сталь. Лезвия покрывали необычные желобки. Никогда не понимала их назначения. Две канавки сходились у острия. Сам меч был тяжелым и длинным, а вот рукоять удобный. Приноровившись, я осторожно крутанула фамильную реликвию в ладони. Раз, второй, третий. Постепенно увеличивая скорость вращения. <звук> По дулу плеча ветерок, а меня охватила непривычная эйфория. Недолго думая, я исполнила несколько восьмёрок, перехватила меч другой рукой, затем перевела за спину и начала вращать вокруг себя, разминая запястья. Сталь пела, сверкала на солнце. Лишняя магическая энергия впитывалась лезвием. Давно, слишком давно я не брала за настоящее оружие, но тело помнило движения. Закончила я короткую тренировку несколькими рассекающими ударами невидимого противника. Жалапки поблескивали серебристой магией. У магов с нормальным потенциалом лезвие светится как фонарь, а моё, разумеется, не светится. Расстроенная, я вернула реликвию на место. Негоже трогать отцовское оружие. Даже он говорил, что оно для Фрэнки. Как и всё в этой жизни. Но развить ревнивую мысль я не успела. Сработал браслет связи, и сигнатура знакомая. Слушаю. Леди Келлерой ворвался в мысли бесстрастный голос принципиального наставника. Доброго дня. Доброго дня, мистер Шеппард. Что случилось? Я посмотрела на часы. Почти полдень. Меня пробрало прохладное недовольство. Ваш брат в очередной раз не явился на тренировку. Леди Келлерой. Если так будет продолжаться, я не вижу смысла в наших занятиях. Проклятье. Я вспыхнула мгновенно. Я разберусь с мистером Шепердом, этого больше не повторится, обещаю вам. Прежде чем его скептицизм оформился в нечто внятное, я разорвала связь. 10 шеков за тренировку. Упью. В очередной раз Френк плюнул мне в лицо, брат называется. Лорд Келлерой, идиот, а не брат. Ну попадисть ты мне прогульщик, лодырь. Вот я ему, вот явятся. Нет, не так. Я жаждала расправы немедленно. прямо сейчас. Где это у божества? По подросткам, не прошедшим проверку дара, браслет связи не полагался. Как же, как же мне его отыскать? Я натянула на себя первое попавшееся платье, кремовое с горчичным ремешком. Метавшийся по прихожей взор зацепился за тумбочку. Ну, конечно, могла бы и сразу догадаться. Реклама воздушной регаты, оставленная Хайдером. Начало уже через час. Надо срочно вызвать экипаж. Поршивец. Устрою я тебе воздушное шоу. Сейчас ты у меня порадуешься, полетаешь. Я схватила бумажку, где адрес добраться, как туда добраться? Долина Дикельтарка, Осиный холм. Крань не успею. Интересно, откуда у него билет? Неужели Хайдер раскошелился? Нет. Но если это он, я и гвардейца придушу. Без до на экипаж не успею. Оставалось только на поезд или на воздушном шаре. Нашарит дорого. Убью. Впрыгнув в туфли лодочки, я сунула рекламу в сумочку и выбежала на улицу. Коляска только-только выезжала из-за поворота. На вокзал, на обеденный поезд, плачу двойной тариф. Повторять не пришлось, извозчик взмахнул хлыстом и меня по инерции бросила на диванчик. В двадцать две минуты первого отправлялся поезд в Берг. В листовке сказано, что сегодня он сделает дополнительную остановку на станции Осиный холм, отцепит вагоны со зрителями воздушной регаты. Надо успеть. Скорей! Ветер раздувал волосы, нес пыль. Я гневно щурилась. Жаль, настоящего ремня не прихватило. Пора отходить мальчишку по толстому заду. Определенно, ничто другое не поможет. Хотя уже поздно. Вымахал лоб выше меня, а ума как у насекомого. Слишком добра я была к нему, слишком добра. Мимо проносились фасады домов, извозчик свистнул, и мы круто развернулись на очередном повороте, проигнорировав правила движения. Я вовремя успела ухватиться за спинку дивана. Вслед полетела нецензурная брань из подрезанной на меке битки, а впереди замаячил рабочий квартал. Вот уж не думала, что в собственной выходной буду наблюдать трубы ФЭБ. Колёса бухали, сиденье ходило ходуном, натужно скрипели рессоры. Опередив вагончик, кучер погнал лошадей мимо складских ангаров к вокзалу. Здесь пахло по-особенному резко, техническим маслом и дымом. Поморщившись, я отыскала монеты в кошельке, прежде чем коляска остановилась, сунула их в специальную корзинку и спрыгнула на мостовую. Повсюду сновали грузчики, торговцы, гвардейцы и люди в серых сюртуках и фуражках, работники железной дороги. А вот эристократов я не увидела ни одного. Проклятье, опаздываю. Я помчалась к вокзалу, полукруглому куполу, напоминавшему гигантскую раковину с дуговыми каркасами. Громадные диковинные часы громко тикали секундной стрелкой. 20 минут первого. Послышался гудок. Поезд, вон он виднеется, искажённый цветными витражами фасада. Сейчас поедет. Швейцары услужливо распахнули двери. и я ворвалась в прохладное помещение зала ожидания. «Касса! Быстрей!» «Билет!» — выпалила, задыхаясь. «До Осиного холма!» Девушка в сером жакете неспешно достала карточку. «Пять шегов!» «Сколько?» «Пора выставлять Фрэнки счет!» «Пять шегов, пожалуйста!» — улыбнулась она с затаенной вредностью. «Терпеть таких не могу!» Если бы платформа не была пустой, а труба паровоза не дымилась, я бы высказала ей всё, что думаю, о том, как полагается общаться с высокородными пассажирами. А так только бросила деньги, схватила карточку и рванула к турникету. Спустя несколько секунд я уже неслась вдоль выкрашенных в красный цвет вагонов, седьмой. Мне нужен седьмой. Протяжный гудок заставил припуститься ещё быстрее. Поезд тронулся. Проводник, стоявшей на нижней ступеньке седьмого вагона, услужливо протягивал мне руку в белоснежные перчатки. Ухватившись за неё, я запрыгнула в тамбур. Мигом пооже за спиной захлопнулись двери. Есть. Слава предкам успела, успела. Под рёбрами болезненно закололо, но не положено ледят так бегать. Платформа поплыла назад. В сам вагон я входить не торопилась. Там же сплошные богачи. Сначала приду в себя, дышусь. Я достала сигаретку, закурила и вдруг разглядела отражение собственного бледного лица в тресущемся стекле. О, ужас. Это лохудра я? Кошмар. Попыталась пригладить волосы. Между тем колёса застучали громче, пейзаж за окном менялся. Со второго этажа ФЭБ я часто видела, как красная нитка поезда ползёт по рабочим кварталам и исчезает за западными лисистыми холмами. Теперь у меня появилась возможность взглянуть на родной город со стороны. Окутанный дрожащей дымкой, он ощетинился причальными башнями, промышленными трубами и мачтами над складскими лабиринтами. Вытянутые балоны грузовозов парили над площадками, словно морские киты над водой, пока в их трюмы загружались тысячи контейнеров. Далеко на востоке виднелись редкие облака. Может, погода наконец сменится? На скрип вагонной двери я не обратила внимания. Вы, похоже, преследуете меня, леди Келлерой, раздался позади преисполненный иронии голос. Ага? Я немела. Нет. нет, нет, нет, это это же немыслимо, невозможно. Он следит за мной? Даже я не знала, что поеду сегодня на этом поезде. Сумасшествие какое-то. Поворачивалась я медленно, отчаянно мечтая, чтобы навязчивое видение испарилось. Вы увы не испарилась. Я мысленно выругалась. Заложив руки в карманы дорогущего костюма, бергский мануфактурщик подпирал одну из двух створок. Хулиганские глаза смеялись, зализанные кудри блестели лаком, а этот довольный оскал, как ж он бесит. Спокойно, Фло, это всё бред какой-то. Закон подлости в действии. Когда ты живёшь в одном самом большом городе мира с ненавистным тебе человеком, ни за что не желаешь с ним встретиться, и всё равно волшебным образом пересекаешься вновь и вновь. Нет, не может такого быть. Не со мной, не со мной, но вот он. Кайк. Я передразнил он меня. Забавная ситуация, не находите? Честно. Не знаю я вас совсем. «Решил бы, что вы талантливая охотница на перспективных женихов». Я дематериализовала окурок, чтобы хоть куда-то выпустить неспокойную магию. Легче не стало. Попыталась проскользнуть мимо кайка, но не тут-то было. Спесивый маг загородил с собой проход. «Пропустите!» — прошепела сквозь зубы. Поглядывая на меня сверху, он лениво покачал головой. «Нет!» «Да как вы смеете, негодяй!» Надеюсь, вы в этом поезде от того, что всё-таки оччастливили леди Кельтарк своим отъездом к родным пенатам. Даже если бы ваши догадки оказались верны, я бы немедленно изменил планы. Густая бровь вопросительно приподнялась. Итак, моя драгоценная леди Келлерой, ответьте-ка. Вы едете на регату одна? Неужели вы не только специализируетесь на игре в рейши? Но и не чера эти статализаторов. Я сложила руки на груди. Не ваше дело. Дайте пройти, или я пожалоюсь на вас проводнику. Кайко угроза не впечатлила. Где вы видите тут проводника? Он навис надо мной, понизил голос до вкрадчивого шёпота. Не проводника, а не гвардейца. Только я на этот раз никто вас не спасёт. от негодяя. Ой, боюсь, боюсь. Не сомневайтесь, с вами я справлюсь самостоятельно. Деструктор окинул оценивающим взглядом моё платье и удовлетворённо цокнул. Дорогая, вы справитесь, нисколько в этом не сомневаюсь. Хам, и каждое его слово хамское, провокационное. Нет, сегодня я приберегу ярость для Френка. Я леди Келлерой, и пусть меня разорвет от праведного возмущения, с ним больше не заговорю». Гордо зыркнув из-под лобья, я повернулась к невоспитанному провинциалу спиной и уставилась на лес мачты вдалеке, на курсирующих по небу скитальцев, самые скоростные дирижабли империи. Стадион уже близко, вон он, весь обвешан буями-аэростатами, ограждавшими воздушную гоночную трассу. «Не обижайтесь, Флориан», вроде как по-доброму проговорил мне в затылок кайт, просто вы так забавно залетись, что я не могу отказать себе в удовольствии подразнить вас. Над посёлком парила растяжка с приветствием гостей соревнования. Даже отсюда видно, сколько народу собралось рядом со стадионом, толпы. И как я отыщу Френка? Ладно, вздохнул подлец. Леди Келлерой, приношу свои искренние извинения за грубость и бестактность. Так лучше? Лучше, но не верю. Я продолжала рассматривать грациозные летающие машины, плакаты с изображением принцессы Кирен, её устрашающего вида гигантского крылатого ящера Ордека и флаги регестра. Возможно, её высочество тут тоже будет. Братцева любовь. Представила, как я хаживаю на её глазах Фрэнке ремешком, и вся одержимость пилотской карьеры оставляет его. А между тем чужое дыхание ощущалось уже на шее. А деколон тот же. Умопомрачительный. Фрэнки, да, Фрэнки, проклятие, и не отодвинешься уже никуда. О, демоны. Так и быть. Только для вас, Флориан, томно молвил настырный тип. Прости своего покорнейшего слугу, моя повелительница, богиня. Увидев тебя однажды, я потерял покой навек. Прикажи взять тебя в жёны, носить на руках до конца своих дней, исполнять все твои прихоти. купать в золоте и бриллиантах. Я готов на любую жертву. Шут, не льсти себе, простолюдин, столько золота не найдёшь. И что он вьётся вокруг меня, рассчитывает достать своим вниманием настолько, что я сама захочу откупиться от него выигранной тысячи шегов. Не дождётся. Его глумливая физиономия выглянула из-за моего плеча. Ладонь осторожно легла на Талию, а потемневшие глаза сверкнули голодным огнём. Соглашайтесь, Флориан. Оцените момент. Вряд ли вы когда-либо получите ещё одно подобное предложение руки и сердца. Поезд замедлил ход. Скоро станция. Превосходно. Молчание всё же пришлось нарушить. Отцепитесь, лорд Кайк, сдержанно потребовала я. Наглая улыбочка растаяла. Комедия закончилась. Он смотрел неотрывно, так внимательно и глубоко, что я не посмела отвести взгляд. Угроза, да. Внезапно я ощутил угрозу, притаившуюся за маской смазливого повесы. И не подумаю. Тихо отозвался Мак. По спине потёк холодок. Опасность, Фло, настоящая опасность, осторожнее. Сейчас помолчи, присмотрись. Надо понять, почему сработали инстинкты. Хм, потому что, пожалуй, он чрезмерно уверен в себе. Действительно убеждён в своих силах добиваться желаемого, желаемый Не прикидывается. И неизвестно, на чём основана эта его одержимая уверенность, но абсолютно точно одно. Она мне угрожает. И тон угрожающий, рубящий. Я вам нравлюсь. Мои прикосновения вам приятны. Заканчивайте ломаться и согласитесь хотя бы выпить чашку кофе в моей вип-ложе. Кажется, я это заслужил. Ладно, так и быть. Упорство заслуживает откровенности. И даже без насмешки. Вы правы, лорд Кайк. Макс. Вы правы, Макс. Внешне вы вполне ничего, но мы люди разного круга. Вы считаете, что можете легко купить разорившуюся графиню как титул, поманив пары тысячи шегов, посулив миллион, ради чего? Правильно, потешить свою гордыню. Но в глубине души вы прекрасно знаете, что никогда не станете ровней высшей знати. Сколько бы аристократок не совратили. Найдите себе другую жертву». Кайк крепче прижал меня к себе. Я не вырывалась. «Дразнить нехорошо», — предвкушающе прорычал он. «Вы не оставляете мне выбора. После таких слов я обязан заполучить вас и плевать на шаги. Я впервые захотел на ком-то жениться. На особенный, на вас. Мы созданы друг для друга, Флориан, Дайте только шанс и поймёте, о чём я говорю. Или боитесь? Шанс? Боюсь. А если всё же? Ну нет. Я сама на себя разозлилась. Какой ему шанс, проклятье, этому безродному мошеннику? Правильный ответ никак не находился. Но кто он такой, чтобы перед ним объясняться? Не преследуйте меня, лорд. Спустя бесконечно длинную паузу процедила я. Иначе Мне придётся заявить о ваших домогательствах в ведомство. Представляете заголовки в газетах. Он отстранился, убрал руки в карманы и задумчиво уставился в окно. Вы не станете этого делать, леди Келрой. Не стану, конечно. Давайте не будем проверять для вашего же блага. Двери разъехались, я выпорхнула на платформу и быстро зашагала вперёд. Только у ворот позволила себе обернуться. но бергского афериста в потоке пассажиров не заметила